Илья и идолище. Не ты чинушка в чистом поле шатается, добрый молодец подвигается. Добрый молодец Илья Муромец, Илья Муромец сын Иванович. С пенечка на пенёчек он поскакивает, с холмочка на холмочек он поплясывает. На версту идёт. Дядя — Данила, сын Игнатьевич. Тут братаны повстречались, Повстречались, братаны, поздоровались. Возговорит Илья Муромец. Уж ты здравствуешь, Данила, сын Игнатьевич, Ты откуда идешь, ты куда пошел? Отвечает Данила, сын Игнатьевич. Иду я от града Иерусалима, От царя Константина Боголюбова. От царицы Елены Александровны. «Возговорит Илья Муромец, По-хорошему ли живет Константин Боголюбович?» Отвечает Данила Игнатьевич. «Нездорово живет царь Константин Боголюбович. Не стало в Иерусалиме четья петья церковного, Не стало звона колокольного, расселилась идолище поганая Поганое и долища проклятая в долину и долище пяти сажен промежду плечми у и коса сожень, головище его как пивной котел, глаза у него как чаши питейные носище как палка дровокольная возговорит Илья муромец уж ты гойеси данила сын игнатьевич ты зачем и доллища на бел свет спустил отвечает данила сын игнатьевич уж ты гоеси лейко сын иванович голова моя стала теперь при старости нога за ногу запинается рука за руку заплетается возговорит илья Муромец. разболлаай данила платье количье скидай с ног лопоточки об топочки Подавай мне-ка шляпу землегрецкую, землегрецкую шляпу 45 пудов.